Предисловие Автор повести мальчуган Нацумы Сосаки, настоящее имя писателя – киноска Сосаки – это псевдоним. Крупнейший представитель японского критического реализма. Родился в 1867 году в Токио, в обедневшей дворянской семье. Буржуазный переворот 1868 года, известный под названием «Революции Мэйдзи», В числе прочих задач поставил перед японской буржуазией вопрос о национальных кадрах новой интеллигенции, необходимых для страны, вступившей на путь бурного капиталистического развития. Изменившиеся в связи с этим условия и система образования в значительной мере объясняют путь формирования и круг интересов будущего писателя. Нацумы Сосеки после окончания школы поступил на отделение английского языка и литературы, европеизированного к тому времени Токийского университета. Окончив в 1893 году университет, Нацума работает преподавателем английского языка вначале в учительском институте и университете Васеда в Токио, а затем по собственной инициативе переходит на работу в среднюю школу небольшого городка на острове Сикоку, вдали от центра политической и культурной жизни страны. Здесь он близко соприкасается с косной в то время провинциальной учительской средой. И многое из того, о чем рассказывается в повести Мальчуган, стало хорошо знакомо писателю по собственному опыту. Затем Министерство просвещения командирует Нацумы для пополнения знаний в Англию, где он проводит три года. По возвращении на родину нацуму ведет курс английской литературы в Токийском университете. Печататься Нацумы начал поздно. Ему было уже около 40 лет, когда в 1905 году появилось его первое произведение – «Большой сатирический роман «Я – кошка». Примечание. «У нас издавалось позднее под названием «Ваш покорный слуга – кот». Конец примечания. Роман сразу же обратил на себя внимание литературных и читательских кругов и принес автору славу. В 1907 году Нацума отказался от преподавания и от намечавшейся карьеры ученого и целиком перешел на литературную работу». За недолгие годы своей писательской деятельности, он умер в 1916 году, Нацумы создал большое количество произведений, причем самых разнообразных по жанру. Он писал стихи романы, критические статьи и повести, рассказы. Кроме того, ему принадлежат многочисленные заметки по различным вопросам японской и английской литературы, воспоминания о литературных друзьях и современниках. а также переводы, в частности, переводы произведений японской литературы на английский язык. Полное собрание его сочинений составляет 20 томов. Советскому читателю Нацумы Сосеки знаком по роману «Сердце». Примечание. Нацумы Сосеки «Сердце» – роман, перевод с японского и предисловие Конрада. Гослит издат, Ленинград, 1935 год. Конец примечания. Мир, который изображает писатель, – это главным образом японская интеллигенция, ее судьба, положение в обществе, ее интересы, быт и нравы. Чаще всего внимание Нацумы привлекают писательские и учительские круги, с которыми непосредственно был связан сам автор. Повесть «Мальчуган», появившаяся в печати в 1907 году, была одобрительно встречена критикой и читателями. В своих воспоминаниях Нацумы, между прочим, замечает – что его не раз расспрашивали о персонажах этого произведения и об их дальнейшей участи, полагая, что каждый из них – реально существовавшее лицо. Действие повести происходит в первые годы после русско-японской войны. «Мальчуган» – повесть незамысловатая по своей фабуле, Рассказывает историю прямого, бесхитростного юноши, который с открытой душой идет навстречу жизни, не подозревая, что в окружающей его действительности честность и благородство расцениваются лишь как недальновидность, а то и просто глупость. После смерти родителей, окончив училище естественных наук, мальчуган отправляется в глухую провинцию в качестве учителя математики средней школы. Здесь он сталкивается с жизнью во всей ее неприглядности – Его идеалы, вера в справедливость, наконец, его прямота и бескорыстие кажутся дикими и нелепыми людям, с которыми ему приходится общаться. Доверчивый и наивный, он не может ужиться в этой враждебной ему среде, где господствуют интриги, подхалимство, ложь и корысть. И после ряда неудач, не проработав в школе и года, он возвращается в Токио. Не раз задумывается мальчуган над дальнейшей судьбой школьников, воспитание которых отдано в руки людей столь низкого морального уровня. Он понимает, что такие воспитатели, разумеется, не могут привить своим ученикам ни стремление к знаниям, ни уважение к обществу, ни просто элементарной порядочности. Эта мысль не случайна у Нацумы. Он неоднократно возвращается в своих более поздних произведениях к вопросу о воспитании молодого поколения, о задачах литературы в этой области – о правильном выборе книг для юношеского чтения. Надо указать, что «Мальчуган» в какой-то мере автобиографическая повесть. Об этом говорят некоторые биографы Нацумы. Да и сам автор в воспоминаниях приводит отдельные эпизоды из собственного детства и юности, позднее воспроизведенные им в «Мальчугане». Повествование ведется не от имени автора. Характер «Мальчугана», его внутренний облик раскрывается перед читателем через поступки героя, в его столкновениях с врагами, в его отношении к друзьям, в теплых воспоминаниях о вырастившей его няньке. Оценка окружающего мира и общественных условий также дается через восприятие мальчугана. Каждое действующее лицо повести имеет свою индивидуальность. Каждому свойственна своя манера говорить и действовать. Как живые выступают перед нами и сам мальчуган, и директор школы Барсук, для которого самое важное – собственное благополучие и внешнее соблюдение приличий. и «Красная рубашка», человек, способный на любую подлость, развратник, маскирующий красивыми фразами свои неблаговидные поступки, и «Подхалим», трус и сплетник Нода, и тихий, беззащитный тыква, которому так сочувствует мальчуган, и другие. Все симпатии автора на стороне мальчугана и его друзей. Врагов мальчугана Нацума рисует достаточно непривлекательными красками. Положительный герой не одинок. Самодуром, карьеристом, завистником и подхалимом противопоставлены в повести не только сам Мальчуган, но и старая служанка Киё, человек большого душевного благородства, и учитель тыква, честный и порядочный, но робкий и неспособный к сопротивлению. И учитель дикобраз, товарищ Мальчугана, близкий ему по духу. Вдвоем с дикобразом Мальчуган борется за справедливость. Но борьба эта кончается неудачей, и оба вынуждены оставить школу. Все положительные герои повести терпят крах. Кио умирает, Дикообраз и Мальчуган, хотя и учиняют расправу над двумя своими врагами, но это только случайная победа и обоим друзьям приходится бежать из города, где они работали. Причина зла не в отдельных плохих людях, она коренится глубже, в общественных условиях, с которыми одиночкам бороться не под силу. Мальчуган – это не просто повесть, описывающая быт и нравы уездного учительства, Это сатирическое произведение, обличающее общественные пороки. Сатирические приемы изображения типов и социальных явлений характерны для творчества нацума. Правда, это не всегда остро бечующая сатира. Чаще это ирония. Ирония умного, очень наблюдательного и очень насмешливого человека. Но в некоторых своих произведениях, в том числе и в повести Мальчуган, нацума поднимается до уровня подлинной сатиры. В Мальчугане заслуживают внимания также те места повести, где проявляется отрицательное отношение автора к официальной печати, эпизод с газетным сообщением, к чиновничеству, которое в повести олицетворяет директор школы, и к парадной шумихе по случаю ежегодного празднования победы Японии в русско-японской войне. Японский народ знает и любит Нацумы Сосеки, его произведения пользуются широкой известностью. Реалистическое изображение жизни и сатирическое обличение общественных пороков, гуманизм, с которым Нацума рисует простого среднего человека своего времени – все это объясняет нам популярность его произведений. И вполне закономерно, что журнал «Дзенэй» – орган Коммунистической партии Японии в редакционной статье «О борьбе в области культуры и задачах КПЯ по созданию единого культурного фронта» Назвал имя Нацумы Сосеки в числе выдающихся деятелей национальной японской культуры, юбилей которых японская компартия предлагает отмечать как дату, имеющую мировое значение. На русский язык повесть «Мальчуган» переведена впервые. Раиса Карлина